21. На следующее утро Сашка поднимает меня в 6 утра. Встаю по приборам. Дремля принимаю душ. Мы заснули около трех. Голова тяжелая, как чугунный утюг. Торопливо одеваемся, не позавтракав. У Тимура завтракать просто нечем. И вылетаем на улицу, где нас уже ждет такси. Уютно соплю на Сашкином плече, пока машина пробирается по пробкам в Пулково. Когда уже почти подъезжаем, звонит мой телефон. Тру глаза с просонья, прежде чем сфокусировать взгляд на горящем экране, и тут же окончательно просыпаюсь, увидев имя звонящего. «Дедушка». Смахиваю зеленую трубку. Дедуль, привет». Голос немного хриплый и от сна, и от накатившего волнения. «Здравствуй, дорогая. В аэропорту небось уже». слышится в динамике родной тембр. «Нет, только подъезжаем. А ты откуда знаешь?» Тимур сказал. Пауза, во время которой дед тяжело вздыхает. «Лизонька, я очень надеюсь, что твой бунт на меня не распространяется, да?» «Нет, конечно, дедуль. Ты к чему?» «К тому, что я как помогал своей любимой внучке, так и буду помогать. А с отцом ты сама уж разбирайся. А насчет Саши твоего...» Это вы вместе учитесь, да? Я правильно понял? Да, на втором. Кашусь на Сашку рядом, который с любопытством за мной наблюдает и даже не скрывает, что пытается подслушать наш разговор. Молча луплю его по плечу и пытаюсь отсесть подальше. Но это чертов солярис, и Сашка, фыркая, только сгребает меня поближе к себе и уже в наглую наклоняется ухом к телефону. Толкаю его еще раз — Возимся. Перехватывает за шею, целует в висок. Затихаю, потому что я все пропустила, что в этот момент дедуля говорил. «Что?» – переспрашиваю, кусая губы, чтобы не засмеяться. Сашка носом ведет по моим волосам. Щекотно и трепетно. «Говорю, это ты снимаешь квартиру у него сейчас, да?» «Да». «Живете, значит, вместе». Опять тяжело вздыхает. Слышу плохо скрываемые нотки осуждения, прикрываю глаза. «Дедуль, ты ведь мне на квартиру слал», – считаю нужным сказать. «А теперь вроде как и не надо, Саша же с меня денег не берет». «Не надо ей», – ворчит дед на том конце. «Раньше на квартиру слал, а теперь на молодую семью слать буду». «Что, думаешь, я не помню, как оно?» Мы вон с бабушкой твоей вообще три года у ее родителей жили, пока я служебную нормальную не получил. Тигран еще маленький совсем, пеленки распашонки, все купи. Э, -э, э, так давай внученька, вот что сделаем: я к вам в январе приеду, у вас же как раз сессия, посидим, пообщаемся нормально, без вот этой всей суеты. А то и приглядеться я не успел к жениху твоему. «Непорядок. Как так?» «Хорошо, дедуль, конечно», – смотрю в это время на Сашку, нервно потирающего лоб. «Думал, все. Смотрин больше не будет. Рано радовался». А дед в это время с придыханием и жгучей надеждой добавляет. «Да, а детки-то когда? Раз уж вы у нас такие быстрые, значит, и деток надо скорей. Услышащего это Сашки моментально округляются глаза – и он быстро-быстро отрицательно мотает головой, фыркаю, Трус. Что-то мне подсказывает, что не в этом году. Тяну, смотря на своего жениха и пытаясь сдержать смех. Это вот зря, ворчит дед. Такси тормозит перед въездом на парковку аэропорта. Сашка показывает, что разговор пора заканчивать, и я прощаюсь. Все, дедуль, пока, мы в Пулково уже, пора. — Давайте осторожней там. Вечером набери. — Конечно, люблю. Пока. — Пока, дорогая. Весь наш трехчасовой полет я отсыпаюсь, подняв подлокотник между нашими креслами и уютно устроившись на Сашкиной груди. В одиннадцать утра мы уже начинаем снижаться в минеральных водах. Весь день впереди. Только сейчас до меня окончательно доходит, что сегодня ведь 31 декабря — И ночью я встречу Новый год в совершенно новом для себя месте и с совершенно незнакомыми мне людьми впервые за двадцать лет. Это кажется настолько невероятным, что моментами я ловлю себя на мысли, что все вокруг не по-настоящему. Так, наверное, чувствовала себя Алиса, прыгнув в нору за убегающим кроликом. Командир корабля передает, что за бортом плюс три и солнце. Аплодисменты после приземления перетекают в радостные выкрики с Новым Годом, несущиеся со всех сторон. Сашка снимает наши сумки с верхней полки и, подмигнув мне, запускает в меня мою куртку. Улыбаясь, ловлю. Не могу не улыбаться, смотря на него. Гормоны наотмашь бьют. Внутри все жарко вибрирует от ударных доз фенилотиламина. И я даже это отлавливаю и осознаю. Но разве этот бешеный коктейль в крови остановишь? Да я и не хочу. На улице шпарит яркое солнце, Вжикаю молнией, расстегивая куртку, Пока за Сашкой спускаюсь по трапу. Небо такое невероятно синее, Что первые пару секунд я жмурюсь, Как показавшийся из норы крот. Вдалеке видны горы, Низкие, заросшие лесом и бесснежные, но предчувствие и особая чистота вдыхаемого воздуха завораживают. Сердце сладко разгоняется в ожидании новых, неизведанных мест и возможных приключений. Непередаваемое ощущение, так знакомое всем путешественникам. Крепко вцепляюсь в Сашкину руку, шаг в шаг следуя за ним. Он уже звонит кому-то, поздравляет с наступающим, спрашивает такси, благодарит. «Так мы на такси? А далеко ехать?» Интересуюсь, обвив руками Сашкину талию, пока он повисает на поручне автобуса, увозящего нас со взлетной полосы. «Да, на такси. Часа три, так что всласть выспишься», — улыбается, легонько щелкая меня по носу. «Я уже выспалась», — капризничаю. «Значит, будем целоваться», — предлагает твердо. «Хм, а нас не высадят?» — задумчиво хмурюсь, постукивая ноготком по губам. «Сашка жжет. Обнимает меня Тиская. «Ты серьезно собралась целоваться в такси три часа?» — угорает. «Лизавета, ты меня начинаешь пугать!» «Это только если по дороге будет плохой интернет!» — грожу ему пальцем. «Периодически будет, и я даже почти морально готов!» — смиряется Сашка, корча страдальческое лицо. Хватаю его за колючие щеки, притягиваю к себе и быстро целую в ехидную улыбку. Быстро, потому что, кажется, весь автобус косится на нас. Кто-то с осуждением, кто-то с праздным любопытством, а кто-то с ностальгией и легкой завистью.